Глава пятая. Ла Абель Гнец. «Абель, к тебе гость!» Моя рука чуть дрогнула, и прочерчиваемая в металле линия искривилась. «Проклятие!» Я отбросил очередную испорченную иглу на край стола в кучку других таких же. «Извини, что помешала, Сильвия подошла ближе. Не забивай себе голову. Предыдущие шесть мне удалось испортить абсолютно самостоятельно». «Такая сложная работа», — сочувственно произнесла она. «Совсем нет, по крайней мере, с точки зрения практикующего мастера-артефактора. К сожалению, ее нельзя поручить постороннему человеку». В сказанном мной была лишь половина правды. Вторая же заключалась в том, что я оказался излишне самоуверен. До этого дня мне казалось, что обучение артефакторов по специальному курсу в отдельных учебных заведениях не более чем дань традиции. Изменить структуру заклятья так, чтобы она подходила для внедрения в материальный предмет, мог практически любой маг, достигший второй ступени. А сам процесс внедрения чар был очень похож на обычную привязку к поверхности. Вот я и решил, что раз уж могу закрепить заклятье на стене или подносе, а тем более свернуть его внутри бокала, то и с созданием простейшего артефакта справлюсь. Надо лишь пролистать учебник по основам артефактостроения. На деле всё оказалось гораздо сложнее. Ещё до внедрения чар в будущий артефакт его следовало покрыть определённым узором. Вот тут я и застопорился. Медицинские иглы, обычно используемые для забора крови, оказались крайне неудобными для обработки. Требовалось не только учитывать их отнюдь не плоскую поверхность, вносящую искажения в рисунок, Ну и наносить царапины строго определённой глубины, чтобы в металле оставался чёткий след, одновременно с этим не достающий внутренней полости. Непростая задача для человека, ранее ничем подобным не занимавшегося. Кто хоть пришёл, поинтересовался я, убирая инструменты в верхний ящик стола. Кристофер Динова. Без сестры? Визит моего друга в одиночестве был весьма странен. Без, кивнула женщина. И похоже, он чем-то озабочен. Надеюсь, причина озабоченности достаточно безобидна, а не как полгода назад, невесело ухмыльнулся я. Вместо ответа Сильвия неопределённо пожала плечами. По дороге к гостиной я постарался загнать поглубже мысли о своих неудачных экспериментах с иглами и придать лицу весёлое выражение. Ожидающий меня Кристофер сидел в кресле, закинув ногу на ногу и нервно барабаня пальцами по подлокотнику. Он вскочил, стоило нам войти, Абель, мне срочно нужна помощь. Выпал гено, прежде чем я успел поздороваться. Эм, подобный напор всегда сбивал меня с толку, заставляя теряться. А в чём собственно проблема? Сильвия, прошу вас, не уходите. Крис внезапно переключился на собиравшуюся оставить на женщину и тут же снова повернулся ко мне. Абель, я нуждаюсь в помощи твоего инструктора. В моей? удивилась моя наставница. А можно по порядку попробовать добиться ясности? Я Да, сейчас Кристофер вздохнул, успокаиваясь. Дело в том, что вчера мы с несколькими курсантами поспорили о том, кто на нашем курсе лучше всего подошёл бы на роль командира небольшой группы. Помню, вы даже хотели создать ради этого временный иллюзорный полигон. В этом-то всё и дело, Диново поморщился. Найти магов, способных создать нужные нам иллюзии, оказалось несложно. Но они требуют от нас детальное описание будущей территории со всеми препятствиями и опасностями, а никто такого описания предоставить не в состоянии. Я подумал. Сильвия, вы ведь работали инструктором в армии. У вас наверняка есть опыт создания сложной полосы препятствий. Некоторые есть, осторожно согласилась женщина. Но я никогда не занималась на иллюзорных полигонах. Такое практикуется только в некоторых военных академиях. Для обучения рядовых бойцов используются совсем другие методы, подешевле. Главное, что у вас есть опыт, а с остальным мы поможем. Несколько человек могут рассказать о типичных опасностях джунглей, а амаги согласны принять участие в обсуждении того, что они смогут создать, а что нет. Не хватает только инструктора с опытом. В академии мы получили отказ. По их мнению, задуманный нами временный полигон ничему не учит, а на настоящий нас не пустят по соображениям безопасности. Сильвия, прошу вас, окажите мне помощь. Ваша работа будет оплачена по высшей ставке, всё как положено. Женщина бросила на меня вопросительный взгляд. Я слегка пожал плечами, предоставляя ей возможность решать самой. Ли, Кристофер, вы ведь понимаете, что у меня есть и другие обязанности. Сильвия начала с риторического вопроса: Разумеется, кивнул мой друг. Тогда я готов взяться за предлагаемую работу, если вас устроит моё присутствие в течение часа или двух в день. Должна предупредить, что при таком темпе организовать всё менее, чем за неделю, просто не получится. Всё нормально, мы можем подождать, Крис её ответу явно обрадовался. В таком случае договорились. Я буду в вашем распоряжении завтра после обеда. М-м А сегодня с Надежды спросил Динова. Только если господин Набель во мне не нуждается, твёрдо произнесла Сильвия. Крис обратил ко мне умоляющий взгляд. Постараюсь поужинать самостоятельно, сдерживая слишком широкую улыбку, разрешил я. В крайнем случае попрошу Рикку покормить меня с ложечки. Думаю, она будет счастлива. Лик Кристофер Динова. Крис стоял в холле, ожидая, пока женщина закончит собираться. Он был очень доволен собой. За неполный день ему удалось не только разыскать работающих в Академии магов и иллюзионистов и договориться с ними об участии в проекте, но и выйти на знатоков особенностей южного региона империи, а также арендовать подходящего размера участок земли на окраине Селиана. Причём аренда обошлась крайне дёшево, что было немаловажно, учитывая далеко не стопроцентную уверенность в победе. Если бы не стечение обстоятельств, то он вообще не стал бы ввязываться в этот спор. Неожиданно обретённая самостоятельность выбила кризис из колеи. Учитывая недавно вскрывшиеся обстоятельства его рождения, а также женитьбу на Марианне Гнец, рассчитывать на продолжение финансирования со стороны своей официальной семьи было глупо. Не менее глупо было надеяться на то, что новые родственники станут давать ему золото только лишь за красивые глаза. Отец А Крис никак не мог привыкнуть называть Роナルдо Динова иначе, приподнёс в качестве подарка на свадьбу небольшое владение, дающее регулярный доход, но оно, как и все прочие свадебные дары, предназначалось обоим молодожёнам, и юноша посчитал разумным предложение Марии посадить туда её управляющего. В итоге юному Динову остались лишь небольшие средства на личные расходы и оплачиваемую учёбу в академии, разумеется. Немудрено, что он тут же захотел приобрести ещё какой-нибудь источник дохода. Но все попытки начать собственное дело окончились ничем, даже не успев начаться. Судя по словам имеющих опыт людей, для заработка денег требовалась идея и начальный капитал. Капитал, пусть и очень маленький, Кристофер мог достать. А вот идеи у него так ни одной и не появилось, несмотря на долгие ночные размышления. Ещё некоторые люди говорили о полезности связей, но как именно те надо использовать, никто не объяснил. Поэтому измученный постоянными думами и двухнедельной бессонницей, Крис решил заработать денег единственным известным ему способом военной карьерой. Но чтобы стать блестящим офицером, заключить выгодный служебный контракт и быстро дослужиться до чина капитана, недостаточно было просто окончить академию. Требовалось стать одним из лучших на курсе. Именно поэтому молодой Денова и ввязался во вчерашний спор. Он мог игнорировать Майкла, пока тот расписывал достоинства Лирана, его слова хотя бы были чистой правдой. Но когда Вероника высказала предположение, что Мигель может справиться не хуже, и некоторые её поддержали, Крис просто не мог позволить какому-то южанину, имеющему средний балл по большинству предметов, Занять своё место в списке лучших оставалось только победить, выиграть у двух человек, один из которых прекрасно знаком с особенностями местности, на которой им придётся состязаться, а второй обладает выдающимися лидерскими качествами. Вариант проигрыша Кристофером даже не рассматривался. Юноша лишь мимолётом подумал, что в случае неудач он лишится всех наличных денег и некоторого количества костюмов. продажи, которых придётся возмещать нехватку золота, и принялся планировать свою стратегию. На этот раз всё было всерьёз. Одной бессонной ночи, проведённой в раздумьях Химу хватило, чтобы придумать честный способ увеличить свои шансы в предстоящем состязании. Способ был прост. Пока остальные отдыхают после бала и обсуждают шансы на победу, надо организовать полигон. Ведь не обязательно искать преимущество для себя. Можно увеличить количество трудностей для остальных. В таких обстоятельствах упор будет сделан на попытки продержаться дольше всех, а не на успешное достижение финиша. И Криса это вполне устраивало. "Я готова, Ле Кристофер", Сильвия закончила обувать сапоги и выпрямилась. "Тогда прошу вас", юноша распахнул перед женщиной дверь. "Олла, Абель Гнец". Проводив Кристофера и Сильвию, я поспешил вернуться к работе. Сложности процесса превращения медицинских эго в маленькие артефакты сейчас занимали меня гораздо больше, чем идеи друга относительно полигона для состязания. Весь этот спор можно было решить гораздо проще. Впрочем, о всех свои увлечения. Полагаю, моё желание заниматься магией вместо военной карьеры тоже показалось бы странным многим членам Дома Меча. Достав инструменты и поудобнее расположившись за столом, я при помощи заклятия закрепил иглу в воздухе примерно на уровне глаз и осторожно принялся наносить на неё узор. Может, на этот раз мне повезёт, и работа завершится удачей. Некоторый опыт при порче предыдущих изделий всё же был приобретён. Миллиметр за миллиметром будущий артефакт покрывался необходимым рисунком. Наконец я закончил. Критически осмотрел творение своих рук и наложил на него тестирующие заклятия. Сразу в трёх местах узора вспыхнули белые искры, показывая точки утечки энергии. Я отложил очередную испорченную иглу на край стола. С такими нарушениями структуры вложенная в артефакт энергия утечёт за несколько минут, сделав чары полностью бесполезными. Всё-таки артефактор из меня никакой. Если из оставшихся 12 игл не удастся зачеровать ни одной, то придётся отказаться от первоначального плана, ну или поискать альтернативные варианты его воплощения в жизнь. Благодаря Соколу у меня имелся не маленький список сотрудников службы безопасности летнего дворца. Все эти люди, несмотря на специфичность своей работы, вовсе не вели постоянную скрытую войну и не передвигались по городу исключительно, укрывшись маскирующими чарами. То же самое касалось и самого дворца. Магическая защитная система императорской резиденции естественно работала и работала хорошо. Но она была предназначена отнюдь не для тотальной маскировки. Если уж на то пошло, то и для обычной маскировки она не была предназначена. Вот для обнаружения посторонних заклятий и их уничтожения это да. Но я, кажется, нашёл способ обойти хотя бы одну линию обороны. Магия крови. Устаревшее, энергоёмкое и неэффективное в 98% случаев, оставалось выяснить, попадает ли моя ситуация в оставшиеся 2%. Если добыть несколько капель крови того специальное заклятие поиска сможет обнаружить их первоначального владельца, наводясь на него как на маяк. Вся прелесть в том, что никаких чар на цели поиска нет, и следовательно, защита дворца не сможет их разрушить. Проверка моей теории в домашних условиях прошла успешно. Для того, чтобы опробовать её в реальном деле, не хватало сущей мелочи крови дворцового служащего. Вот над инструментом для незаметного извлечения этой жизненно важной субстанции я сейчас и работал. Два достаточно простых заклятия должны были дать нужный эффект. Одно вызывало онемение нервных окончаний на расстоянии 2 или 3 мм от вводимой в тело иглы, а второе представлял собой примитивный воздушный насос, позволяющий получить несколько капель крови за доли секунды. Соединить чары в одну схему удалось без особых проблем. Разработать узор для артефакта тоже. Штыфен достал мне два десятка медицинских игл, из которых я собирался успешно зачаровать хотя бы штуки 4. Но реальность в очередной раз внесла коррективы в мои планы. Хотя материала ещё было предостаточно, он очень быстро превращался в бесполезный мусор. Такими темпами уже завтра работать будет просто не с чем. Однако бросать попытки получить требующиеся мне изделия прямо сейчас всё равно не стоило. Поэтому я снова взялся за инструменты и принялся выцарапывать нужный рисунок. Один виток, второй, третий. Чьи-то руки поставили на край стола поднос с едой. На мгновение оттянув моё внимание на себя. В результате одну из линий чуть повело, но, кажется, не критично. Раздражённо выдохнув, я постарался сильнее сосредоточиться на работе и только закончив узор, взглянул в сторону. Принёсшая мне в комнату ужин Мика никуда не ушла, заворожённо глядя на зависшую в воздухе иглу. Красиво, тихонько сказала она. Вы часто так рисуете? Первый раз, и нет там ничего красивого. Испорченный предмет не вызывал у меня никакого восхищения. «Ну, зря вы так», — Мика покачала головой. «Может, если тренироваться чаще и лучше получится, но она всё равно красивая». «Ой!» — вдруг спохватилась девушка, «я же вам ужин принесла». «Спасибо». При виде её смущения на моё лицо против воли выползла улыбка. «Обязательно поем, только попозже». «И раз уж тебе понравился узор, то я нарисую один специально для тебя». «Только не на игле». и через несколько дней договорились. Да, восторженная Мика подпрыгнула: "Спасибо. А сейчас позволь мне вернуться к работе". Конечно, она поспешно выскочила из комнаты и закрыла за собой дверь. Незапланированный минутный перерыв закончился, и я снова повернулся к столу. На этот раз тестирующее заклятье зажгло на поверхности глывы всего две белых точки. Странно, но там, где находилась искривлённая линия энергия проходила нормально. Подтянув к себе начерченный на листке бумаги артефактный узор, я начал его пристально изучать, ища расхождение с тем, что был на металле. И нашел! Царапины на игле шли плавными витками, а схема требовала наличия угловатости в нескольких местах. В начале работы это показалось мне неважным, видимо, ошибочно. Но я не знал, что я не знал. Всё-таки надо нанять на работу артефактора, проворчал я себе под нос. И опытного целителя, откликнулась на моё ворчание Диана. И специалиста по охранным системам, а ещё управляющего финансами, мага широкого профиля, кучера, мастеров слежки и кого там ещё не хватает? Могла бы дать совет вместо того, чтобы извинить. Научись всё делать сам. Очень хороший совет. Только абсолютно нереализуемый, вздохнул я. Как насчёт разделения обязанностей? Какого именно? Например, я начну учиться на целителя, а ты освоишь управление финансами. Отличная идея, саркастически заметила Диана. Она прекрасно понимала, что я пошутил, но захотела высказаться. Может, нам ещё управление глазами разделить? Ты смотришь левым, а я правым. Косоглазие ведь небольшой недостаток для столь высокородной особы. А вот это уже точно перебор. Да и не получится. Ты лучше помоги мне с нанесением рисунка. Я мастер боя, а не ювелир, — отказалась Диана. Умение нанести точный удар сильно отличается от искусства царапания по металлу. Придется тебе самому. Самому, так самому, — вздохнул я и протянул руку за следующей иглой. До полуночи еще можно было обработать штук семь-восемь. Микаэла Верат Горничная. Девушка некоторое время ворочилась на кровати, а потом открыла глаза, уставившись в темноту комнаты. Впрочем, проникающего через окна лунного света ей было достаточно, чтобы различать окружающие предметы. Несколько секунд Мика лежала, уставившись и мигая на край висящей на стене картины, а потом сильно зажмурилась и подтянув колени к животу, попыталась заснуть снова. Живот предательски заурчал. Девушка попыталась отгородиться от издаваемого звука натянутой на голову подушкой, но это не помогло. С горестным стоном Мика сползла с кровати и начала привращение. Одеваться ужасно не хотелось, а в звероформе она не чувствовала себя голой, да и крастцы в таком виде было гораздо удобнее, несмотря на значительно увеличившиеся габариты. Выйдя в коридор, Горничная отправилась в сторону кухни. Там кто-то звякнул посудой. Тихонько, но вполне различимо для обострённого слуха Обротня. Мысль о том, что она не одна страдает по ночам от чувства голода, привела девушку в гораздо более благостное состояние духа. В компании и за едой охотятся приятнее, и не только за едой. Беззвучно хихикнув, рыжая тихонько спустилась по лестнице, таясь подобралась к двери. И заглянула на кухню, стараясь оставаться в тени. Чего крадёшься? спросила стоящая к ней спиной Сильвия, аккуратно перекладывающая муку из чаши весов на стол. Опять заметила, разочарованно вздохнула Мика, превращаясь обратно в человека. Ты только не поворачивайся, а то я не одета. Хорошо, не буду. Сильвия закончила с мукой и принялась изучать какой-то листок бумаги. Но если ты собираешься есть, сиди у меня за спиной. Да лучше надень хотя бы передничек, или рискуешь быть рассмотренной. А чего ты делаешь? Природное любопытство девушки не позволяло ей просто так взять и уйти, пусть даже и с добытой едой. Вишнёвый пирог. А почему ночью? Чтобы Рикка не мешало мне кормить имебеля. Всё-таки я не настолько плохо готовлю, чтобы он отравился. Ух ты, восхитилась Мика. Если надо кормить господина Абеля да ещё и нарушать запрет реки, то я участвую. Сейчас только передник завяжу. А почему вишнёвый с мясом было бы лучше? Потому что его вторая мама Ивейна готовит вишнёвый и кормит его с рук. Она, знаешь ли, довольно молодая. И что? Не поняла девушка. Сильвия промолчала, потом вздохнула и снова замолчала. А? Не понимающе уточнила горничная. Я ревную. Вздохнула наставница по боевым искусствам. Он говорил про вишнёвые пироги, которые она готовит, с таким счастливым выражением лица. И Лой Вейна, правда, молода и привлекательна. "Да ладно, привлекательно", отмахнулась Мика. "Вот пироги это серьёзно. Только надо делать всё не так, как ты собиралась. Убери этот список и подвинься. Мы обязательно приготовим лучше, чем она". Лорд-капитан Эбенезер Фрост нервно расхаживал по своему не до конца обставленному кабинету. Как и ожидалось, старики, привыкшие к однообразной размеренной работе, вовсе не горели желанием подчиняться новому молодому и энергичному начальнику. Они придумывали различные отговорки и сложности, чтобы только все оставалось так, как раньше. Но Фроста такой подход не устраивал. Ему были нужны достижения — Причём вполне конкретные достижения. Владыка обеспечил БНСру новое звание и назначение на должность главы службы безопасности летнего дворца. Ну и то, и другое были не наградой за уже проделанную работу, а авансом за ту, которая предстоит. Наследник императора не сказал этого вслух, но разумный человек способен получать информацию и из непроизнесённого. Алла, Риттер шанцу. Был нужен грусс, похищенный у него кем-то из Силиана, или хотя бы информация о людях, выступивших против самого владыки. И добыть эту информацию должен Фрост. В случае успеха аванс превратится в честно заслуженную награду, а при неудаче стремительный взлёт сменится не менее стремительным падением. И новоиспечённый лорд-капитан будет до конца жизни служить в каком-нибудь дальнем гарнизоне на границе с одной из примитивных соседних стран. Посему Эбенезер готов был землю рыть, разыскивая неизвестный, но крайне важный груз. Вот только подчинённые его благородного стремления не разделяли. "Лорд-капитан Фрост, к вам прибыл капитан Грим", сообщила заглянувшая в кабинет секретарша. "Гость заходит". Глава службы безопасности летнего дворца быстрым шагом обошёл стол и практически рухнул в кресло. Доброго дня, лорд-капитан. Вошедший следом за секретаршей первый заместитель Грим, седой и плотный мужчина, склонил голову, приветствуя своего начальника. Доброго дня, Грим, ворчливо отозвался Эбенезер. Вы так быстро выполнили моё последнее поручение или опять хотите доложить о непредвиденных сложностях? Я выполнил ваше поручение, лорд-капитан. Прекрасно. Голос просто потеплел. Сделанная работа вместо отговорок стала для него приятной неожиданностью. Но одновременно мне хотелось бы доложить и о сложностях, пусть даже и вполне предвиденных. Что-то там опять случилось. Вопросы, задаваемые нашими людьми, заставили насторожиться некоторых хозяев криминального мира летней столицы. А если что-то почуили они, то и сокол не останется в неведении надолго. Капитан Грим. Вы в который раз приписываете охотничьему соколу Селяна едва ли не сверхъестественные способности. А он всё-таки не провидец и не волшебник из сказок, способный менять реальность силой мысли. Глава службы безопасности Академии. Обычный человек, и чем раньше вы признаете себе в этом, тем лучше. Вы просто не понимаете, лорд капитан, я всё понимаю, капитан Грим прервал подчинённого Фрост. Мне прекрасно известно, что большинство служащих считает меня мальчишкой, слишком молодым для столь ответственного поста. Но позвольте напомнить, что я проработал в службах безопасности почти 15 лет, и всё время в качестве активного агента. Более того, совсем недавно моя группа скрытно действовала в летней столице и Сокол, перед которым вы так преклоняетесь, так и не узнала о нашем присутствии. Мы не можем знать наверняка, мрачно пробормотал Грим. Повторю ещё раз. Вы переоцениваете службу безопасности Академии и её начальника. Сокол сделал себе репутацию 10 лет назад и с тех пор пользуется ею для запугивания вам подобных. Я собираюсь изменить такое положение дел. При мне служба безопасности летнего дворца будет работать в городе, а не только в стенах императорской резиденции. Если для этого понадобится сменить половину сотрудников, то так тому и быть. Вам всё понятно, капитан Грим? Да, лорд-капитан. Тогда можете быть свободны.